Глава 21. Спор. Несколько дней Катя ходила сама не своя и даже совершила серьёзную оплошность. Сразу в восьмой томик Кастанеда не спрятала. Взяла у Паши перечитать и забыла в сумке после собрания. А потом в ванной купаться отправилась. Понятное дело, за час родительница успела вдоли поперёк изрыть содержимое. Теперь лишь гадать остаётся, когда прилипнет с вопросами. Но в данный момент Нил беспокоил больше. Девушка пришла к выводу, что в отношении Максима он был абсолютно прав. Такие негодяи упиваются собственной безнаказанностью. Они привыкли, что деньги открывают все двери, в том числе и тюремные. Им что угодно можно творить, всё равно откупятся. А люди с низким достатком для них второсортный товар, мусор не более. Да, стоило до конца следовать плану и засадить этих уродцев. Нет же, захотелось хорошей перед Владом выглядеть. Да и на авось понадеялась. Типа, а на что самое крайнее, чтобы время и силы в суде тратить? Но староста правильно сказал. Иначе зло расползется, преумножится, и жизнь вокруг превратится в ад. Нельзя было все на тормозах спускать. Но хорошая мысля приходит опосле. Что теперь поделать? Только перед Нилом и остается извиняться. и она трусливо скинула ему смс с раскением. С Владом Катя действовала более решительно. Они не общались после её болезни, а душа прямо-таки жаждала объяснений, и желательно понятных и логичных. В итоге сама позвонила и настояла на общении. Но встречное условие напрягло. Он позвал в ночной клуб. Такие места она раньше не посещала, считая пустой и расточительной потерей времени. Изле счастлиное ползучее платье призывно выглядевало с полки, так и норовя запрыгнуть на тело. От греха подальше снесла его в мусорный жбан. Наделан не столь подходящее к случаю, зато удобное. Влад начал совсем без прелюдий, стоило только сесть в машину. Ты, наверное, знаешь, что помимо нашего третьего измерения есть четвёртое и выше. Катя неуверенно кивнула. Пару раз натыкалась на подобное в эзотерической литературе. Он завёл мотор, и машина тронулась с места. И про то, что помимо физического тела существует ещё тонкоматериальное, его называют по-разному — энергетическое, эфирное, астральное. Девушка закивала уже увереннее, а такого добра в книгах было валом. Спутник, не глядя, продолжил. У обычных людей оно не активно и существует скорее как возможность. Развить его, обрести контроль, полностью переместив туда сознание, и есть главная задача человеческой жизни. Ведь по сравнению с нашим физическим тонкое тело способно жить практически вечно. То есть этим действием обретается бессмертие и свобода. Впереди грохотал грузовик, а скопление автотранспорта на встречке не позволяло совершить обгон. Они пристроились следом и ползли как улитки. Мастер находил нас ещё детьми, будил в четвёртом измерении и обучал долгие годы. Это более расширенная реальность, где пространство и время относительные величины. И мы там по-своему другие. Но проблема в том, что там мы помнили всё, а здесь память о четвёртом измерении не сохранялась. Конечно, порой что-то прорывалось из бессознательного. В сон могли вплетаться смутные образы. Но на такие мелочи люди редко обращают внимание. Поэтому ученики до инициации даже не подозревали о своей двойной жизни. Однако в случае смертельной угрозы мы оттуда могли временно брать на себя контроль, максимально эффективно использовать навыки физического тела, а иногда и сверхспособности. Коломага впереди свернула в проулок, и они помчались быстрее. Инициация приоткрыла ворота памяти. Ею завершился этап обучения. Прошедшие объединились в группу, стали магами, если тебя не коробит данное слово. Хотя я бы сказал скорее сверхлюдьми. Это случилось 2 1/2 года назад в мае. В тот день с самого утра лил дождь. Каждый ехал по своим делам и даже не догадывался, что ему предстоит. В нужный момент мы оттуда взяли на себя управление телом и привели его в условленное место. Там были все, кроме тебя. Он отвлёкся от дороги и в упор посмотрел на спутницу. Э, Май, я училась на первом курсе, не происходило ничего такого. Пожала плечами. Ты извини. Скептически поджала губы. Но твои рассуждения звучат фантастично. Я, конечно, уже убедилась в возможности совместного сна, но это другой уровень бреда. Добавила мысленно последнее слово. Хорошо. Тон его голоса остался прежним. Тогда просто слушай дальше. Нам повезло, ведь мастер помог сразу проснуться в четвёртом измерении, и не пришлось развивать тонкое тело из третьего с нуля, как обычным людям. Катя прочистила горло, обнаружив нестыковку. А у вас, нас, это тело, что уже заранее оказалось развито, или мастер жезлом махнул и всё? Просто неясно. Влад понимающе скользнул взглядом. Дело в том, что начиная с четвёртого измерения время теряет свою линейность. То есть, если в будущем человеку удастся развить своё тонкое тело, то оно уже существует, и теоретически есть возможность просто проснуться в нём, но практически на это требуется огромная личная сила мастера. Звучит совсем неправдоподобно. Петля времени какая-то. Катя немного подумала. И потом от человека, что ничего не зависит, если тонкое тело всё равно будет развито, можно сложить лапки и бездельничать, и наоборот, где логика? Логика как раз линейна. Ты постепенно всё поймёшь сам. Впереди на дороге что-то мелькнуло. Благо водитель успел среагировать и притормозил. Это велосипедист внезапно выскочил на проезжую часть. Спасли светоотражающие нашивки. иначе пригрел бы место под колёсами и пришла же в голову подобная глупость ночью кататься самоубийцы не иначе ага парень словно прочитал её мысли большинство не осознаёт скрытые причины своих поступков а что по поводу снов вспохватилась девушка у тебя есть объяснение к тому там в них мы нечто переходное каждый ученик должен развить два крыла Ярость и воля именно они дают свободу и несут к бессмертию ярость порождает тень а воля способности сновидение это территория теней Катя покосилась насмешливо но промолчал Кому не повезло с учителем как ни в чём не бывало продолжил Влад зачастую используют сон чтобы добраться до тонкого тела но это опасный путь ведь сознание человека заключено в плотный кокон Это толстый слой, отгораживающий от истинной реальности. Страхи, представления о жизни, желания. Во сне человек сталкивается с отражениями от внутренних стенок этого кокона. Если не следовать жестким практикам в реальности, то он всю жизнь потратит на игры с собственными иллюзиями. Однако кокон дает защиту. Если человек будет стараться, выложиться по полной и истончит этот слой, будет лучше видна реальная картина. Он обретет частичный контроль над тонким телом. Но тогда оттуда к нему могут прийти другие. «Другие?» «Да», – он посигналил замешкавшиеся впереди иномарки. «Люди пытаются отыскать внеземные цивилизации, и это отводит внимание от главного. Человечество с самых своих истоков контактирует с иным разумом». Машина отъехала в сторону, пропуская вперед. «Да». Обычно встречи с ними опасны и не сулят ничего хорошего, поэтому мы избегаем таких контактов, ведь у нас кокон также истончается. Но более естественным образом это даётся легче, так как до инициации нас защищает и ведёт мастер. А с тонким коконом осознанные сны получаются как бы сами собой. У тебя же кокон ещё недостаточно истончён. Много искажений, однако ты смогла из сна реальное окно открыть. Девушка сощурила глаза и озвучила подозрение. Полагаю, я просто встала, как лунатик, сбросила одеяло, распахнула его, а потом легла назад и забыла об этом. К тому же, я ведь так и не осознала, что сплю. Теперь они ехали по центральной улице, точнее, двигались рывками, гонимые сигналами светофоров, понатакили их каждые две остановки. Ну у тебя на всё готово объяснение, верно? Собеседник усмехнулся. Ты годами гуляла во сне, и они казались такими подлинными, что не замечала отличий и вела себя там вполне разумно. Просто сейчас пытаешься ускользнуть в неверие. Они стояли. Светофор отсчитывал последние зелёные секунды. Я не пытаюсь, я и правда не верю. К тому же в нашем сне я не нашла дома родителей, и снег там шёл, и было холодно, а про унитаз вообще молчу. Это и есть искажение от кокона. В данном случае из-за импульсов физического тела, но довольно слабые, мелочи. В сновидениях события реальности переплетаются с фантазиями, порой самым непостижимым образом. Они припарковались у мигающего входа в клуб, и Влад медленно закончил. Этот мир создан, чтобы в нём умирали рабами. Каждый вроде живёт, занят делом, но все дороги ведут к Брыву. Одни полагают, что развиваются духовно, изредка следуя сомнительным практикам, другие попадают в все те религии и секты. Третьи просто копят и потребляют. Это хищный и жестокий мир. В ночном заведении грохотала музыка, а сигаретный дым въедался в глаза и насквозь пропитывал волосы и одежду. На танцполе извивалось несколько десятков тел, часто не попадая в ритм и натыкаясь на соседей. Спутники заняли свободный столик, расположившись напротив друг друга. Парень пил вино и как-то странно посматривал, лениво развалившись в кресле. Катя поёжилась. От такого взгляда становилось попеременно то жарко, то холодно, словно изучала одновременно, раздевал глазами. Предвинул бокал с вином, но девушка отрицательно мотнула головой. Предпочла сок. И дело не только в правилах группы, это место ей ужасно не нравилось. «Атмосфера, люди, запахи. А она ведь даже танцевать не умеет». Снова вернула внимание к спутнику, увидела шевеление губ и лишь затем постигла вопрос. «Ты раньше с кем-нибудь целовалась? До меня?» От неожиданности чуть не распылила изо рта сок. Поперхнулась и с трудом закончила глоток. Зашлась в приступе кашля. «Конечно. Что за нелепый вопрос?» прохрипела максимально небрежно. И это было правдой. Главное не рассказывать её вторую часть, что она целовалась с Викой. Это год назад случилось. Тогда пошла странная мода, подружки при встрече целовались в губы, не в заус, конечно, просто прикасались и всё. И вот однажды утром, услышав знакомое: "Привет", она развернулась и не успела среагировать, просто в ступор впала. а подружайка дело сделала и дальше пошла лобызаться. Первый поцелуй и с девчонкой. Жесть. Главное теперь, чтобы никто не узнал. Она вновь закашлялась, стала соднить горло, протянула руку за соком, но бокал оказался пуст. Запей. Влад заботливо придвинул вино. Я же дала понять, что не пью алкоголь. Просипела Катя. Ты хочешь меня напоить и воспользоваться? И осеклась. Буге, это же надо такое ляпнуть. Может, сок был просрочен. Он едва заметно улыбнулся. Такое не входило в мои планы. До этого момента. Хочу кое-что выяснить, но пока не знаю как. Тебе есть что рассказать? А что именно? Растерялась девушка. О чем ты? Он пристально посмотрел ей в глаза, но промолчал. Что за игры в гляделки? Катя смутилась и перевела взгляд на танцующих, проворчала. Верется чёрт знает куда, чтобы просто подрыгать конечностями. Проще дома музыку включить и ты сейчас серьёзно? Он отпил вина и откинулся назад. Большинство приходит сюда не за танцами. Это площадка для знакомств. Парни снимают девушек, а те ищут случайные связи. Но не думаю, что всё настолько плохо, кисло воспротивилась спутница, и без того нерадужное настроение стремительно скатывалось в ноль. Спорим? Он повертел в руке бокал, поднял глаза, и в них замерцало тёмное пламя. Выбери любую, и я гарантирую, что после десятиминутного общения она захочет поехать ко мне. Да ну, Катя скривилась как от зубной боли. Так и прямо любая-любая? Скепсис в её голосе равнялся объёму вселенной. Ага, уверенно изрёк Влад и уточнил. Конечно, есть маленький процент тех, кто может отказать, теоретически, но ты не настолько хороший психолог, чтобы вычислять их по внешним признакам. Девушка картинно закатила глаза. Его самомнение зашкаливало, или ты собираешься внушить им любовь? Нет, что ты? Он даже рассмеялся от такого предположения. Это лишнее. Они клянут на приятную внешность и признаки статуса, дорогую одежду, часы, эксклюзивный парфюм, а с приверядами можно просто поиграть словами о богатстве, и крепость пойдёт. М-м, да. Такой стороной он поворачивался вспервы. Но у неё в рукаве был припасён козырь. Когда садились за столик, она заприметила парочку Те миловались, пили коктейли из трубочки и периодически отходили потанцевать. Явно в отношениях и похоже уже давно. Красотка вела себя роскошно с кавалером. Катя растянула на пол лица улыбку и промурлыкала: "Ты проиграешь". Уже отмечала внутри победу. Сказал же, выбери любую девушку. Ограничения по занятости не ставил. Ну-ну. Теперь посмотрим. Раз ты так убеждена, Влад снизил голос до шёпота и придвинулся ближе. Давай, пари. Тот, кто проиграет, выполнит любое желание другого. Мурашки по косяком атаковали спину. Опасно. Очень опасно. Но ведь вариант верный, а его можно заставить потом по городу голышом пробежаться. Азарт заставил быстрее циркулировать кровь по венам, сердце забухало, руки слегка задрожали. Она открыла рот, чтобы согласиться. Не смей, внезапно всплыл в воде. Ты плохо знаешь людей. Катя скуксилась, словно у неё отобрали кусочек сладкого пирога и проблеяла. Я не заключаю такого рода сделки. Собеседник выдохнул и разочарованно откинулся назад. Ты скучная и старомодная. Немного подумал «Ну ладно, тогда предлагаю следующее. Если девица согласится, то я проведу ночь с ней. Если нет, отвезу тебя домой. Идёт?» «Да». Она облегчённо выдохнула и торжественно произнесла, кивком указав на выбранную парочку. «Узри вон тех». Он смотрел пару секунд. «Парень или девушка?» «Что?» Широко распахнуло глаза. «Ты...» Влад засмеялся. «Я пошутил». Встал, обошёл столик и, наклонившись к самому уху шепнул: "Счастливо добраться домой". Минут 10 он о чём-то переговаривался с этой парочкой, причём девица неестественно улыбалась, а парень что странно поглядывал на Катин столик. Неприятное подозрение кольнуло внутри. Может, тон им всё рассказала и те сейчас потешаются над ней. А затем девица, нетерпеливо схватив за руку, повалакла Влада к выходу. Её бывший сразу как-то съёжился и погрустнел. Когда парочка в новом составе проходила мимо, Катя недовольно буркнула. «Сифилис не подцепи!» И тут же поняла, что получилось вслух и громко. Девица оглянулась, полыхая яростью, а плечи спутника затряслись. Не иначе как ржёт, подлец. «А ты ещё в кровати его спала!» Брезгливо отметил В.Д. «Не сыпь соль на рану!» Заворчала в ответ. «То появляешься, то исчезаешь. И где тебя черти носят?» «Обычно я сплю, поэтому не всегда доступен. Как, впрочем, и ты». В голосе забрежжили нотки обиды. «Я дважды пытался поговорить с глазу на глаз, когда ты с Владом в совместном сне была, но ты даже не давала приблизиться. Сразу включала страх». «Что?» Девушка свела брови к переносице. «Погоди-ка, так это ты меня там пугал?» Но ну, нет, возмутился собеседник. Не так. Ты сама пугалась, чтобы я не смог тебе ничего поведать. Да? И что именно? Расскажи мне всё. Но ну, уж нет. С ещё большей обидой отчеканил Веда. Это уже было. Уставился на что-то за её спины и исчез. Котя оглянулась. Позади стоял парень той самой девицы и глазел на неё просто разинув рот. Чёрт, неужели она всерьёз говорила? Но хоть сама себе не отвечала. Привет. Я репетирую выступление в театральном кружке, соврала не моргнув глазом. А, тогда понятно. Он без спроса уселся за столик и представился. Игорь. Катя, ответила механично. А я знаю, засветился радостью парень. Нам твой брат рассказывал. Брат? Ну да, тот, что был с тобой. Сказал, что ты его троюродная родственница с области, приехала покорять город. Его взгляд, словно ища подтверждения, упёрся в её простенькое платье. Да ты не стесняйся, для меня это не важно. Ты очень миленькая, правда? И он накрыл Катюну ладонь своей потной лапищей, при этом уткнувшись в грудь, откровенно с цельными глазками. В ушах зашумело от бешенства, и через мгновение ухажёр вытирал пол коленями. Тварь Шепела девушка, всё сильнее заламывая руку в суставе. Не смей ко мне прикасаться. Словно по волшебству рядом материализовались охранники и почти вежливо попросили покинуть клуб, грубо вытолкав на улицу. Игорь, бледный и дрожащий, принялся извиняться. Твой брат сказал мне, он запинался и давился словами, что ты, ты ищешь мужчину на ночь, что нравится по-настоящему. ВД присвистнул внутри головы. Вот ведь гад. И слова парня вновь попали в фокус. Он сказал, что ты меня выбрала, ты постоянно на нас смотрела, строила глазки. Вот я и решил. Катя старалась дышать глубоко, вести себя поспокойнее, ещё спокойнее. Хоть голос всё ещё звенел от злости. Но с тобой была девушка, я думала вы вместе. Лицо горе любовника сразу сделалось печальным. А речь приобрела оттенок трагизма и обреченности. «Мы со школы встречаемся. Вместе снимаем квартиру. Я ее люблю и готов на все. Но я самый обычный парень с небольшой зарплатой и машиной в кредит, а она...» Он поднял глаза вверх, где на небе россыпью сверкали звезды. «Она молода, красива и умна, и хочет добиться чего-то в жизни. Разве я могу запрещать ей?» Вопрошал он у других планет и созвездий. «Я мечтаю просто быть рядом. И он продолжил плакаться и давить на жалость. «О времена, о нравы!» — изрек по латыни ВД. Нашел себе жилетку, здоровый лоб. И откуда только берутся такие? И вообще, куда этот мир катится? Катя резко оборвала поток его стенаний. «Мне нужно домой». Парень сделал паузу в нытье, пошевелил травмированной рукой и ойкнул от боли. Я бы подбросил, но не думаю, что смогу вести машину. Не нужно. Девушка достала из сумочки телефон. Вызову такси.